Глава 13. Вернитесь сюда в первый день Нового года. Увидите только грязь. Алфьюно медленно проехал по восточной 2-й стрит мимо старого дома в испанском стиле под номером 106. Он поставил на место заднее стекло своего Порше, и обогреватель поддерживал в салоне приятное тепло, хотя на улице холодный ветер настойчиво теребил пальмы. Он миновал дом и, увидев на стоянке за домами дуплексами старой зеленой Торино с разбитыми его выстрелами стеклами, улыбнулся. Все верно, тот самый парень. Адрес он добыл у приятеля, имевшего доступ к базе данных о номерных знаках, на это потребовалось более суток. Но Страшила Смит, или если называть его настоящим, судя по всему именем, Скотт Крейн, похоже, никуда не делся. На противоположной стороне улицы стоял синий микроавтобус с тонированными стеклами, и Фьюно, поскольку ехал медленно, успел заметить неброскую осыпающуюся белую риску на наружной стороне заднего колеса. Из этого следовал вывод, что парковщица сделала отметку мелом на шине совсем недавно, и автомобиль проехал буквально несколько метров и припарковался снова. Неужели кто-то следил за домом Крейна? Человек-обстатта предупреждал, что на этом задании можно столкнуться с конкурентами. Он внимательнее посмотрел на другие машины, стоявшие вдоль улицы под раскидистыми ветвями рожкового дерева, и заметил «Старенький пикап пуст, honda пуста, а в сером Ягуаре сидит лысый толстяк». Юнос свернул налево по Буш-стрит, потом направо на восточную третью. Миновав квартал, он заехал на автозаправку «Шеврон», где на краю асфальтированного кармана, за воздушным насосом и водяным краном самообслуживания стояла будка телефона-автомата. Он вылез из машины, нашёл номер телефона Крейна и набрал его. На другом конце линии телефон прозвонил дважды, а потом молодой, явно запыхавшийся мужчина ответил. «Квартира Скотта Крейна. Вы можете подождать минутку?» «Конечно, дружище». Непринужденно сказал Фьюно, глядя на прыгающую секундную стрелку своего Ролекса. У него было по меньшей мере три минуты, прежде чем кто-нибудь сможет отследить, откуда сделан звонок. Даже если эти типы ухитрились уговорить безопасников Pacific Bell установить наблюдение за линией. «Прошу прощения», — сказал тот же голос через 10 секунд. «Скотт попал в аварию и сейчас находится в больнице». «Все же зацепил его», — подумал Фьюно а вслух воскликнул совершенно потрясённым тоном. «Что случилось? Я же только в пятницу ночью играл с ним в покер». «Неужели? Послушайте, он всё время спрашивает про каких-то двоих людей. Он в полубреду. Оззи и Диану. Может быть, вы случайно знаете, кто они такие?» «Конечно, я знаю ози и Диану», — мгновенно ответил Фьюно. «Скажите, в какой он больнице, я привезу их туда». На стоянке около ресторана «Нормс» вдруг взвыла автомобильная сигнализация. Монотонный бип, бип, бип. А по тротуару мимо будки быстро прошла парочка неряшливо одетых людей. «Придурки!» — зло подумал Фьюна. «Он в...» — начал было голос в трубке. «Вот черт, забыл название. Джим точно знает. Он отъехал, но вот-вот вернется, с минуты на минуту. А почему бы вам не взять этих Оззи и Диану и не привести сюда?» «А еще лучше дайте мне их номера, я...» «Прямо сейчас не могу», — сказал Фьюна. «Пожалуй, я перезвоню чуть позже, когда Джим вернется домой». Он говорил громко, так как отчетливо слышал гудки сигнализации и с улицы, и в трубке телефона. «Может быть, все же назовете мне их номера?» — настаивал возбужденный молодой человек. «Где они живут? Он особенно хотел увидеть Диану». «Не могу вам сразу сказать, это знакомые моих знакомых». «Когда мне лучше позвонить, чтобы застать Джима?» «Боже, я сам не знаю, сколько еще мы с ним сможем здесь торчать. Э -э нельзя ли Джиму перезвонить туда, где вы находитесь?» Фьюно обвел взглядом площадку автозаправки. «В ближайшие полчаса точно можно будет. Карандаш есть?» Он продиктовал номер телефона автомата. «Хорошо», — сказал собеседник. «Записал. Мы скоро свяжемся с вами». «Благодарю». — ответил Фьюна. — Это очень любезно с вашей стороны. Искренне говорю. Он повесил трубку. Что-то его тревожило, а он всегда обращал внимание на свои предчувствия. В чём же дело? Этот шум, продолжающееся автомобильное бибиканье. Он слышал его в трубке телефона так же отчётливо, как и с улицы. Следовательно, молодой человек, с которым он разговаривал, должен был так же ясно слышать этот шум обоими ушами, и понять, что Фьюно звонил из уличного телефона неподалёку. Фьюно поспешно влез в Порше, переехал к другой стороне улицы, припарковался за рестораном «Пайонер Чикен», вышел внутрь сел за стол, откуда сквозь цветное стекло была видна заправочная станция. Если за полчаса ничего не произойдёт, он переедет к другому телефону и позвонит ещё раз. Через пять минут на заправку заехал серый ягуар, И лысый, не без труда, выволок с водительского сидения свою тушу. Он посмотрел на телефонную будку, несколько секунд осматривал стоявшие поблизости автомобили и прохожих. Потом он затопал к окошечку кассира и заговорил с тем, неизвестно кем, кто там сидел. Сердце Фьюна заколотилось чаще. Он оскалил зубы в кривой ухмылке. Они смогли определить, что я находился на расстоянии слышимости на севере. Интересно, что у них на юге, тоже сигнализации в другой тональности или ритме. Лающая собака, неотличимый от настоящего городской сумасшедшей, поющий про Иисуса. Сквозь цветное стекло юно смотрел, как толстяк залез в работавший на холостом ходу ягуар и несколько минут просто сидел за рулем. Потом автомобиль тронулся с места и свернул налево по третий стрит, направляясь к дому Крейна. Номер у ягуара был невацкий. Фьюна записал его. Такого казино, как Коммерс, Крейн еще никогда не видел. Гигантский куб, похожий с фасада на какой-нибудь храм в Средиземноморье, с арочным порталом, золотыми колоннами, размахом глухих без окон торцовых стен, а с находившейся в тылу стоянки, где они припарковались, напоминавшие тюрьму. Там имелась даже небольшая караульная башенка. Южнее казино с серебристых плеч скелетов высоченных опор свешивалась дюжина кабелей высоковольтной линии электропередачи, тянувшиеся оттуда на север и юг. На узкой полосе под проводами росли ровными рядами маленькие по колено сосенки, словно подпитывающиеся электромагнитным полем. Ози, медленно шедший вместе с Крейном и Мавраносом в направлении казино, окинул этот пейзаж долгим взглядом, и пробормотал что-то насчет вечно насаждений под электрическими проводами. Мавранос сказал на это, что земля в таких местах мало для чего годится, и многие подобные участки используют как питомники для рождественских деревьев. «Вернитесь сюда в первый день Нового года, увидите одну только грязь!» Ози кивнул и нахмурился. Внутри казино оказалось одно просторное помещение. Человек, вошедший с улицы в любую из нескольких стеклянных дверей, не поднимаясь и не спускаясь ни по каким ступенькам, оказывался на широком, огороженном перилами, плавно поднимавшемся пандусе, проходящем через раскинувшийся на несколько акров игровой зал, куда нужно было спуститься по пяти ступенькам. Вдоль перил стояли столы, кресла и диванчики, А сквозь двери на высокой оконечности пандуса можно было попасть в закусочные, магазины сувениров, бар, банкетный зал и даже парикмахерскую. Квадратные колонны, облицованные зеркалами, вздымались к высокому зеркальному потолку. Мавранос сел в кресло, чтобы выпить пиво, а Крейн и Оззи разошлись по сторонам. Крейн спустился по ближайшей лестнице и побрел, хромая по лабиринту, образованному множеством игровых столов. Игры проходили молниеносно. Крупье от казино тасовали карты над самой столешницей и раскидывали их по зеленому сукну. Игроки смотрели в карты и пасовали, поддерживали или повышали ставки, не привлекая к себе внимания, и так быстро, что Крейн несколько раз не смог уследить, кто что поставил и насколько сколько повышают. У некоторых игроков были гамбургеры, а то и целые обеды с картофельным пюре и соусом, размещавшиеся на маленьких тележках, стоявших позади, И они то и дело, пользуясь парой свободных секунд, склонялись над своей едой и запускали в рот пару ложек или откусывали кусок другой, не отрывая при этом взглядов от стола. Толпы азиатов стояли вокруг столов, где шли игры, в которых использовались кости в медной чаше, а также карточная игра, и двигались высокие столбики черных однодолларовых фишек. Около этих столов проголодавшиеся ели палочками лапшу. Сквозь непрерывное щелкание фишек то и дело прорывались объявления громкоговорителей: JT, одно и двухкарточный стат, DF, холдем 13. Крайн назвал свои инициалы распорядителю, стоявшему возле меловой доски на участке столов пятикарточного дро со ставками в 5 и 10 долларов, и ожидая, когда выпадет возможность сесть за стол, прислонился к перилам и стал наблюдать за ближайшей игрой. Она шла так же быстро, как все остальные, которые он увидел. Белый пластиковый диск, обозначавший почетного дилера, перемещался вокруг стола примерно с такой же скоростью, как блюдо с едой на обеде в честь Дня Благодарения. Ему подумалось, что игроки должны были бы скандировать «время, время, время», чтобы успеть объявить свое следующее действие, не опасаясь опоздать. Впервые с подросткового возраста Крейн опугала мысль о том, что придется играть в покер с незнакомыми людьми. «Это похоже на какой-то быстрый, сложный народный танец», — подумал он, — «а я не уверен, что знаю все движения». «Эсси по 5-10, — сказал распорядитель в микрофон. Крейн прохромал вниз по ступенькам, помахал рукой и занял указанное место. Все остальные, сидевшие за столом, похоже, провели здесь по несколько часов и даже успели постареть в этом зале и ему подобных. Крейн купил две стопки желтых пятидолларовых фишек и ждал первой раздачи. Крупье, женщина с непроницаемым лицом в униформе казино, перетасовала и начала сдавать. Краину карты достались первому, и он с некоторым опозданием осознал, что значок почетного дилера лежит перед бородатым мужчиной, сидящим по соседству с ним справа, «Я под прицелом», — подумал он. Крейн поднял карты, раздвинул уголки, почувствовал, что уголки его губ начали подниматься и поспешно сдержал улыбку. Хрестоматийным примером поговорки «Новичкам везет» он получил приличную полную лодку — три десятки и две дамы. Он промолчал. Потом, во втором круге, когда кто-то уже сбросил карты, повысил и сбросил в открытую двух дам, бодро заметив «Придет флэш, точно знаю». В ответ на его неразумные действия кое-кто из партнёров вскинул брови и что-то недовольно пробормотал, но одна из двух прикупленных карт оказалась десяткой, их стало четыре. Пять человек остались в игре, не повышая ставки, а двое прошли все три повышения и готовы были вскрыться. При полном молчании за столом он вскрыл свою руку и сгрёб кучку жёлтых и коричневых фишек. В следующую раздачу он получил двойку, пятерку, семерку, девятку и десятку разных мастей. Кто-то вскрылся, кто-то повысил. Крейн тоже повысил, в свою очередь, и, сбросив все пять своих карт, потребовал пять новых. На сей раз пара игроков заворчала, что он, дескать, делает из игры развлечения. Новые карты оказались опять же разномастными семеркой, восьмеркой, девяткой, десяткой и дамой. Когда очередь вновь дошла до Крейна, Он покачал головой и бросил карты в открытую. «Ну вот, чуть не собрал стрит», — сообщил он, задумчиво хмурясь. После этого он играл серьезно, вставая лишь в тех случаях, если перед дро у него была пара тузов или что-то получше, а после — две очень высокие пары или более сильная комбинация. Но образ дурачка, заработанный им на первых двух раздачах, спровоцировал по меньшей мере одного из игроков принимать его ставки всякий раз, когда он вставал. Поиграв около полутора часов и выиграв около 350 долларов, он взглянул на пепельницу и увидел, что дымок от очередной сигареты Кэммел начал закручиваться в спираль и отклоняться к середине стола. Он перевел взгляд на стакан с тепловатой кокой, поверхность жидкости прогнулась вниз. Дело подошло к очередному дроу, у него имелись три червы с старшинством Валета и Джокер. Можно было бы попробовать собрать флеш но он положил карты на стол и отодвинул их от себя. После этого он собрал фишки, подтолкнул к рупье четыре жёлтых кружка, поднялся и со словами «Благодарю всех за игру» направился между столами и по ступенькам туда, где за столом возле перил сидел Мавранос и попивал своё курс. «Посмотри, как ведёт себя дым», — сказал Мавранос, когда Крейн придвинул к столу другое кресло и тоже сел. Крейн хорошо видел ближайший столик, где продолжалась игра в холдом по 5 и 10 долларов. Небольшое облачко сгустилось над серединой стола. Мавранас закурил кэммл, выдохнул, и дым поплыл прочь в заглубленную игровую зону. «И пиво у меня шалит», — сообщил он. «Где Ози «Играет в семикарточный стат, вон там, правее». Крейн поднялся и прошел к отрезку медных перил, поблизости от которого располагался стол, за которым играл ози Старик смотрел на сигарету в пепельнице около его кресла, и крупье пришлось напомнить ему, что пришла его очередь делать ставку. Как раз сдали по седьмой карте, и в игре оставались только два человека, кроме ози У старика были открыты три дамы, а у его соперников слабые пары. Оззи перевернул трех дам и толкнул карты к середине стола. Мимо Крейна прошла официантка с коктейлями, и он совсем было махнул ей рукой, но подумал о трёх дамах, которые сбросил Оззи. «Невелика жертва», — подумал он, вздохнул и повернулся, чтобы продолжить наблюдение за столом. Один из двух оставшихся игроков выиграл с полной лодкой. Пока он сгребал фишки, Крейн вяло подумал. «Интересно, какого рода удачу продал этот человек?» В следующих разрядах Оззи все время стоял, сбрасывая карты лишь после того, что игроки в семикарточный стат называют шестой улицей, раздача шестой карты. Даже от перил Крейн видел, что партнеры обращают внимание на манеру игры старика. Однажды Оззи бросил карты, имея в открытую две высокие пары, когда на столе больше не было, видно ничего подобного. Наблюдая, Крейн выпил три коки и выкурил пол пачки Кэммела. Дым все так же клубился над столами, А ози продолжал сбрасывать карты, не доходя до вскрытия. И поэтому Крейн удивился, увидев, что, наконец, в очередной раздаче ози заколебался на шестой улице. Открытыми у старика были двойка пик, тройка трев, пятерка бубен и девятка червей. Один из его противников показывал четыре червы, а другой две пары – черных королей и десятки. Две пары повысил на 10 долларов, а четыре червы поднял еще на 10. «Очень похоже, что у него флеш подумал Крейн. «Двадцать к девяти», — сказал крупье Оззи. «Он выглядит на сто лет», — с волнением подумал Крейн, глядя на своего приемного отца. Старик сидел и, опустив глаза, смотрел в карты. «Время», — произнес Оззи так тихо, что Крейн смог понять, что он сказал только по движению сморщенных губ. «Время, время, время». Дым висел над столом, как опахало. Непрерывное позвякивание фишек внезапно сделалось в ушах Крейна резким, как треск хвоста гремучей змеи. Из кондиционеров лился сухой, как в пустыне воздух. Оззи встряхнул головой. «Время!» — произнес он на сей раз так громко, что даже Мавранас услышал его и поднял голову от пива. Оззи скривил губы, словно с вызовом или негодованием, и поднял голову. «И 10 четко произнес он, подвигая вперед три коричневые фишки. Крейн видел, что остальные игроки с любопытством посмотрели на своего престарелого соперника, у которого лучшей рукой могли быть только две пары — девятки и пятерки. С их точки зрения, лучшее, на что он мог надеяться, — это полная лодка. А у королей и десяток расклады, похоже, были посильнее. Игрок с королями и десятками повысил. То же самое сделал обладатель вероятного флеша. Ози вытолкнул вперёд ещё несколько фишек. "Поддерживаю", со вздохом сказал он. Крупье, не поднимая глаз, повернулся к каждому из игроков. Короли и десятки поставил. Флеш повысил. "Поддерживаю", повторил Ози, подвигая ещё несколько фишек. Настало время вскрываться, и игроки выложили свои карты лицом вверх. У королей оказалась полная лодка. Короли и десятки, перебившая флеш червей, который предвидел у этого игрока Крейн. Рука Ози, которую он выложил чуть ли не содержала в открытую двойку, тройку, пятерку и девятку, и в темную восьмерку бубен, туза пик и четверку червей. Вообще ничего. Остальные игроки, скорее всего, думали, что он пытался дополнить стрит, который бился и флешем, и лодкой, имевшимися у партнёров, и надеялся на это до самого конца. Ози толкнул оставшиеся фишки в сторону крупье как чаевые, потом поднялся и зашаркал ногами по тёмно-вишнёвому ковру, направляясь к дальним ступенькам. Крейн оглянулся на Мавраноса и кивнул головой вслед старику. Мавранос кивнул в ответ, встал и забрав своё пиво, пошёл в ту сторону, куда направлялись по игровой зоне Оззи и Крейн. Он стоял перед навесом с неоновой надписью «Уголок игрока». «Я намерен выпить стаканчик-другой», — объявил он. «Ты...» — он повернулся к скоту. «Пристрастился к кофе или койке, или чему-нибудь ещё в этом роде, верно?» Крейн кивнул, немного резче, чем хотел. Медленно, однако держа подбородок высоко поднятым, старик ввел Крейна и Мавраноса в бар и провел в отделанную тартаном кабинку возле задней стенки. В баре было почти пусто, хотя широкий овал паркета в середине да разбрасывающие блики крутящиеся дискотечный зеркальный шар под потолком намекали на бывающее здесь веселье. Несмотря на викторианские орнаменты на колоннах из темного дерева, броски обои и обилие тартана Благодаря зеркальному бордюру под потолком и вертикальных полос зеркал, разрезавших стены через каждые несколько ярдов, эти стены производили впечатление свободно стоящих панелей, которые можно разобрать в любую минуту. Смонтированный на стене широкоэкранный телевизор показывал без звука черно-белое изображение. «Что ты купил на последнем кону?» — спросил Крейн. «Удачу!» — ответил Оззи. Не так уж сложно по ходу дела быстро прочитать руки, понять их суть. Не сложнее, чем, например, определить обитателей в приливной заводе. Но если ты намерен протянуть руку и схватить кого-то, необходима уверенность, что ты точно знаешь, что оно собой представляет. Мне пришлось долго ждать руки, которая которая пошла бы нам на пользу, которую мы могли бы... которая оказалась бы приемлемой. А ведь очень непросто рассчитать семь карт и все варианты их взаимодействия, когда игроки за столом подпрыгивают от нетерпения и чуть ли не норовят толкнуть тебя под локоть. Он потер лицо корявой, покрытой пятнами рукой. Потребовалось много времени для... для руки, которую можно было бы показать. Мавранос скрючился на сиденье и с некоторым неодобрением окинул взглядом оформление бара. «Где рыбаки, и покуда нет путины, просиживают дни», — язвительным тоном произнёс он. А рядом Ионический собор святого Магнуса своим величием поражает взор». «Тоже элёт?» — спросил Крейн. Маврана скивнул. Он сделал знак ближайшей официантки с коктейлями и повернулся к Озе. «Ну и как погода?» Старик покачал головой. «Штормит! Полным-полно пик». «Это современная версия мечей из старинной колоды Таро. Пики само по себе плохо. А девятки хуже всего, я насмотрелся на них вдоволь. Балантайн, скотч со льдом», — добавил он, взглянув на официантку, которая стояла у стола, держа на готове свой блокнотик. «Кока», — подумал Крейн. «Содовую, возможно, с горчинкой. Проклятие. Ви-эйт, савенап». «Эй, милашка!» — сказал Мавранос. — Вы уж извините нашего друга, ему не нравятся хорошенькие девушки. Я выпью курс. — Может быть, он вовсе не считает меня хорошенькой, — ответила официантка. Крейн, моргая, посмотрел на неё, худощавая и стройная, темноволосая, кореглазая, и улыбалась. — Я думаю, что вы хорошенькая, — сказал он. — Я выпью содовой с капелькой ангастуры. — Вот вам и признание сказал Мавранас, ухмыляясь в неухоженные усы. «Страстная?» «Он вроде бы ничего такого в виду не имел», возразила официантка. «Боже!» взмолился Крейн, раздосадованный и вынужденной трезвостью и словами озя о плохой погоде. «Вы же вдвое моложе меня. Милая, будь мне лет на десять меньше, вам пришлось бы меня палкой отгонять». Официантка уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Отгонять вас?» алкой вставил Мавранос. «Боже!» — произнёс Крейн. «Я имел в виду...» Но официантка уже ушла. Ози заказав себе виски, кажется, не слышал больше ничего. «Червы, которые прежде были чашами, похожи в союзе с пиками. И это плохо. Червы должны относиться к семейной жизни, домашнему укладу, женитьбе и детям. Но сейчас они на службе... Ммм... У разрушения». «Король дамы червей неизменно приходили в тех же раскладах, что и худшие пики». Он посмотрел на Крейна. «Ты доиграл до тех пор, когда дым начал метаться?» «Да». «Могу поклясться, что тебе тогда пришли Валет, Червей и Джокер». И хотя Крейн решил, что верит во всё это, ему стало неуютно, когда он получил очередное подтверждение идей Ози «Да, так оно и было». «Помню, что такими были твои карты даже в старые времена. Одноглазый валет и дурак». Принесли напитки, и Оззи расплатился с официанткой. Она поспешно ушла. Крейн проводил ее взглядом. Его встревожило осознание того, что девушка действительно была хорошенькой, но он не испытывал к ней ровно никакого влечения. Все равно, что к узору на ковре. Ему не составляло труда представить ее голой, А вот представить себя, занимающимся с ней любовью, он не мог. «Итак», — сказал Мавранос, сделав большой глоток своего любимого курса. «Что это значит для нас?» Ози хмуро посмотрел на него. «Что ж, валет червей пребывает в изгнании, и червовое царство продано пиком. Если валет решит вернуться, лучше будет сделать это скрытно, и каждая водяная карта, которую я видел, шла под конвоем черв Это значит, что вода подчинилась королю и даме. Поскольку мы направляемся в Лас-Вегас, это значит, что нам следует остерегаться укращённой воды, что, как я считаю, подразумевает озеро Мид». «Бойтесь смерти от воды», — процитировал Крейн, чуть заметно улыбнувшись Мавраносу. «И равновесие, — продолжал Оззи, — нарушено». Так что твое излечение от рака, Архимедес, не кажется совсем уж невероятным. Подобно тому, как мячик на колесе рулетки вдруг заскачет, как сумасшедший, и вместо того, чтобы скатиться в гнездо, вылетает на пол. В данный момент возможен любой исход. Старик повернулся к Крейну. «А с тобой все представляется совершенно безумным. Я уже сказал тебе, что король и дама червей действуют как единое целое». «Насколько я смог определить, это твой родитель, и он одновременно и мужчина, и женщина?» «Ух ты!» — прокомментировал Мавранос. «Гермафродит!» «Мой настоящий биологический отец, или даже мать, могут быть все еще живы!» Задумчиво проговорил Крейн. «Почти наверняка это твой биологический отец!» Раздраженным тоном ответил Оззи. «Злой король!» Он мог не распознать тебя в той треклятой игре. Знай он, что между вами и так существует генетическая связь. Ему не нужно было бы возиться с тем, чтобы установить тебя через карты. Крейн даже рот разинул. Как? Нет, ну как Рикки Лерой мог оказаться моим отцом? Он хорошо помнил человека заметно старше, который столько раз возил его рыбачить на озеро Мид, когда ему самому было 4-5 лет. «Он в новом теле», — сказал Мавранос. «Совершенно верно», — подтвердил Ози «Ты, наверное, не слушал меня. Он может делать такое. И, возможно, после того, как ты его видел, он сделал операцию по перемене пола». «Возможно», — добавил Крейн. «У него есть и мужское, и женское тела, которыми он пользуется». Оззи нахмурился. «Да, конечно». Мне и самому следовало подумать об этом. Надеюсь, я еще не настолько стар, чтобы перестать соображать. Он пригубил виски. И еще я видел много бубновых девяток и десяток вместе. А это на самом деле означает, что действие идет прямо сейчас. «Я готов отправиться», — сказал Мавранос. Оззи посмотрел на сигарету Мавраноса. Дым поднимался почти вертикально вверх. Поднял стакан и внимательно посмотрел на него. Потом он повернулся на стуле и посмотрел на телевизионный канал, где изображение стало цветным. «Что вы, ребятки, думаете насчет ланча?» «Не отказался бы перекусить», — ответил Крейн. «Мне кажется, что окно для предсказаний закрылось», — сказал Ози. «Поэтому я сейчас допью вот это...» «Вернусь за стол и надеру несколько задниц, коль скоро они уверились, что я классический пример жертвы Альцгеймера». Крейн и Мавранос направились в маленькую закусочную, находившуюся в дальнем конце огромного, как ангар, помещения, и заказали сэндвичи с ростбифом, а Оззи снова спустился в игровой зал. Через некоторое время Крейн поднялся и отправился по периметру зала в мужскую комнату. Когда же он вышел оттуда, один из телефонов-автоматов, находившихся перед ним, зазвонил, и он автоматически поднял трубку. «Алло?» В трубке молчали, но внезапно его сердце забилось быстрее, и голова закружилась. «Сьюзен?» Он услышал лишь щелчок, и через мгновение короткие гудки, но когда и сам повесил наконец трубку, то понял, что мысленный эксперимент с официанткой был непоказательным, Его сексуальный отклик работал как нельзя лучше. Когда Оззи наконец-то вернулся и медленно поднялся по ступенькам, тяжело опираясь на алюминиевую трость, оказалось, что он не только вернул проигранное, но и получил 400 долларов сверх того. «Ну что, готовы ехать?» — спросил он. «Машина ждёт», — ответил Мавранос, поднимаясь и допивая пиво. «Куда направимся?» «Сначала в магазины, скажем, в Тарджет или Кеймарт за продуктами», — сказал Оззи. «А потом...» — он, словно не видя, посмотрел по сторонам. «В Лас-Вегас». Воздух внезапно сделался сухим, а когда Крейн встал с места, ему почудилось, будто сквозь беспрерывное пощелкивание фишек донесся звонок телефона-автомата. «Давайте-ка поедем побыстрее», — сказал он.